От автора. Спасибо, что прочитали мою книгу. Особенно приятно, когда вы оставляете свои отзывы и делитесь своим мнением. Всегда рад обсудить то, что понаписал. Отдельная благодарность моему редактору, по совместительству моей сестре, за то, что спасает вас от горы моих ошибок. Сам я их в упор не вижу. Без ее помощи приключения Николаса Райта были бы похожи на его прическу. Такие же не причесанные. Также хотелось бы поблагодарить мою супругу за то, что она не теряет в меня веры. И мало того, что ей приходится читать все черновики с ошибками, так еще она читает те отрывки, которые вряд ли когда-нибудь увидят свет. И спасибо всем, кто осилил мою первую книгу и похвалил дебютную работу. Положительные отзывы очень помогают, когда кажется, что пишешь какую-то ерунду. Эта книга понравилась главным критикам в моей жизни, так что уверен, что понравится и вам. Потому что... На этом останавливаться не планирую, ведь Николас Райт получил немало любопытных писем, в которых люди утверждают, что столкнулись с настоящими духами. Так что еще раз спасибо и увидимся на этих страницах.